Прибыль. Прибыль – превышение выручки от продажи товаров над издержками производства. Каждый предприниматель стремится к наиболее прибыльному приложению капитала. Виды прибыли. Предпринимательский доход в промышленности, торговая прибыль, банковская прибыль, земельная прибыль, земельная рента, учредительская прибыль в акционерных обществах, монопольная прибыль за счет монопольных цен. Прибыль является обобщающим показателем итогов хозяйственной деятельности предприятия, различая два вида прибыли предприятия – валовая и чистая. Валовая прибыль – общий финансовый результат деятельности предприятия, соответствующий разнице между совокупными доходами и расходами предприятия. Чистая или балансовая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты установленных налогов и используемая как на расширение производства, так и на потребление – Уровень прибыльности измеряется рентабельностью, которая показывает степень доходности, эффективности данного предприятия и исчисляется как отношение прибыли к себестоимости, затратам на производство. Рынок. Сложнейший механизм рынка формировался на протяжении многих столетий. Он является великим достижением цивилизации. Понятие «рынок» употребляется в широком и узком смысле. Рынок в широком значении. Такая организация общественного производства, при которой производители товаров, ориентируясь на спрос покупателей, сами решают. Первое. Когда, в каком количестве и какие товары производить. Второе. Как эти товары произвести, из каких ресурсов и с помощью какой технологии. Третье. Для какого потребителя производятся товары. В узком смысле рынок – это сфера обращения, купли-продажи, товаров, торговля. Экономическая структура рынка включает рынок товаров, рынок капитала и рынок труда. Товар – продукт труда самостоятельного производителя, необходимый, полезный покупателю и производимый специально для продажи. Торговля товарами происходит в двух формах. первая оптовая торговля, то есть приобретение торговыми фирмами товаров крупными партиями. Второе – розничная торговля, продажа товаров торговыми предприятиями непосредственно потребителям. Неотъемлемой чертой рынка является конкуренция – Соперничество между товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и реализации товаров и услуг. Важным фактором рыночной деятельности выступает конъюнктура, соотношение платежеспособного спроса на данный товар и его фактического предложения. Недостаточное предложение товаров может порождать ажиотажный спрос. Изучение конъюнктуры рынка входит в составной частью в маркетинг, Деятельность, направленную на изучение и прогнозирование рынка с целью разработки методов воздействия на поведение покупателей и продавцов. Страница 565. Для понимания современной торговли важно знать содержание следующих терминов. Клиринг – безналичная международная торговля путем взаимного погашения платежных обязательств. Сторон. Например, Россия поставила Польше нефти на 100 миллионов рублей и на эту же сумму получила от Польши другие товары. Бартер – Коммерческий обмен товарами или услугами без помощи денег, осуществляемой непосредственно между предприятиями на внутреннем или внешнем рынке. Эмбарго – запрет на ввоз или вывоз товаров по специальному перечню с целью экономического и политического давления на другие страны. Полное эмбарго означает экономическую блокаду. Демпинг – массовый выброс на рынок товаров по крайне низким ценам для разорения конкурентов на внутреннем или внешнем рынке. Дефицит. Острая нехватка товарных или денежных ресурсов. Аукцион. Продажа в заранее установленное время каких-либо товаров или имущества с публичных торгов по максимальной из предложенных покупателями цен. Рента. Рента – доход, который не является результатом непосредственной предпринимательской деятельности. Рантье – социальная группа, живущая за счет ренты. Основные виды ренты – арендная плата, дивиденд, процент по вкладу в банк, земельная рента. Земельная рента, плата арендатора собственнику земли за пользование ею. Имеет следующие формы. Абсолютная рента, плата арендатора собственнику земли за право хозяйствования на ней, независимо от качества земли. дифференциальная РЕНТА 1 Дополнительная плата арендатора, собственнику земли, которая обладает сравнительно более высоким, естественным плодородием или удобно расположена относительно рынка сбыта. Дифференциальная рента 2. Добавочная плата арендатора, собственнику земли за прибыль, получаемая за счет интенсивного хозяйствования на более плодородных землях. В аграрном секторе существует и монопольная земельная рента, арендная плата за использование участков, на которых производятся редкие или уникальные продукты, например, субтропические и тропические фрукты, кофе и тому подобное Размеры ренты необходим для определения цены земли. Собственность. Собственность – форма присвоения участниками производства условий и результатов общественного производства. На практике собственность закрепляется законами, охраняющими принадлежность вещей отдельным лицам, коллективам и обществу, а также их права на владение, пользование и распоряжение этими вещами. В рыночной экономике – Центральное место занимает собственность товаропроизводителя, использование которой приносит ему доход в виде промышленной или торговой прибыли, судного процента, дивиденда по акциям земельной ренты. Современное состояние экономики нашей страны характеризуется ее чрезмерным огосударствлением, что препятствует развитию рыночных отношений. Возникает необходимость в разгосударствлении и приватизации государственной собственности. Разгосударствление означает предоставление реального права, самоуправления, трудовым коллективам и регионам.